Страйк долго изучал фото, после чего только и сказал. Господи! Робин Ликуя выжидала. Господи, повторил Страйк, когда он умер? Пять лет назад. Его ученица совсем загрустила, когда об этом зашла речь. По ее словам, это был умнейший, добрейший, очень сердечный человек, убежденный христианин. Родственники есть. «Да, вдова и сын». «Сын», — повторил Страйк. «Да», — подтвердил Робин, — «в армии служит». «В армии», — скорбно Мехамонт отозвался Страйк. «Только не говорите мне, что сейчас он в Афганистане». Поднявшись с дивана, Страйк мерил шагами приемную и не выпускал из рук серокопию. «В каких войсках? Вы, конечно, не спросили, но ничего страшного, я попытаюсь выяснить». «Ну, почему же не спросила?» — Робин сверился со своими записями. «Правда, я не совсем поняла. Саперы – это какие войска? Или...» «Инженерный полк», — встрепенулся Страйк. «Сегодня же на виду справки». Остановившись у стола Робин, он еще раз вгляделся в лицо профессора Джосаи Агьемена. «Он родом из Ганы», — сообщила Робин. «Но вплоть до своей смерти жил с семьей в Кларкенуэлле». Страйк вернул ей фото. «Не потеряйте. Вы чертовски здорово потрудились, Робин!» «Это еще не все. Она зарделась и с трудом сдержала довольную улыбку. «После обеда я отправилась поездом в Оксфорд. Вам известно, что под отель Мальмезон переоборудовали старинную тюрьму?» «В самом деле». Страйк опять сел на диван. «Да. Получилось, кстати, очень мило. Так вот». «Я решила выдать себя за Эллисон и узнать, не оставил ли у них Тони Лэндри какой-нибудь...» Страйк прихлебывал чай, а сам думал, что фирма вряд ли откомандировала бы свою сотрудницу в другой город с таким вопросом. Да еще три месяца спустя. В общем, идея оказалась неудачной. «Почему же?» — ничем не выдав себя, поинтересовался Страйк. Да потому что 7 числа туда приезжала Эллисон собственной персоной, разыскивала Тони Лэндри. Конфуз был жуткий, потому что одна из вчерашних девушек дежурила на регистрации как раз тот день и хорошо ее запомнила. Страйк опустил кружку. Так, так, протянул он, это уже любопытно. В том-то и дело, взволнованно подтвердила Робин. Пришлось шевелить мозгами. Иначе как вы сказали, что вас зовут Аннабель? Нет, Робин подавил смешок. Ладно, говорю, уж признаюсь вам, я его возлюбленная, и пустила слезу. Вы заплакали? А что такого, удивилась Робин. Вошла в образ, с девушкам, что он, похоже, мне изменяет. С кем? С Элисон? Если они ее видели, то вряд ли поверили. Да я не уточняла, просто сказала, подозреваю, мол, что его здесь вообще не было. Такую сцену разыграла, что девушка, которая запомнила Эллисон, отвела меня в сторонку и стала утешать. Мы, говорит, не имеем права разглашать подобную информацию без официального запроса, у нас такая политика, траля-ля, ну, все как водится. Но, чтобы я не плакала, она в конце концов шепнула, что он прибыл вечером шестого числа, а выехал утром восьмого. Устроил скандал из-за того, что ему в номер доставили не ту газету, потому его и запомнили. Выходит, он точно там был? Я даже поспрашивала, с истерическими нотками, ручается ли она, что это на сто процентов был он, и описала его подробнейшим образом. Мне известно, как он выглядит, — добавила Робин, предвосхищая вопрос Страйка. Я перед поездкой зашла на сайт компании Лендри Мэй Паттерсон. Там есть его фото. — У вас? «Блестящий ум», — сказал Страйк. «История, получается, какая-то мутная. Итак, что вам рассказали про Эллисон?» «Что она приехала с ним повидаться, а его не было. Однако же ей подтвердили, что номер числится за ним, и она уехала ни с чем». «Более чем странно. Она же знала, что он на конференции, и следовало бы в первую очередь наведаться туда, правда?» «Не знаю». «А эта услужливая девушка не говорила? Видела она его только при регистрации и выписке или в другое время тоже?» «Нет, не говорила», — ответила Робин. «Но мы же знаем, что на конференции он присутствовал, верно? Я сама проверяла, помните?» «Мы знаем, что он зарегистрировался и, видимо, получил бэдж участника. После чего на машине вернулся в Челси, чтобы повидаться со своей сестрой, леди Бристоу. «Зачем?» «Ну как? Она была в тяжелом состоянии». «Разве? Ей только что сделали операцию. Все прошло, как думали, благополучно». «Ей удалили матку», — сказала Робин. «Вряд ли после этого у нее было прекрасное самочувствие». «Перед нами человек, который не жалует свою сестру, о чем я слышал от него лично. Считает, что операция у нее прошла успешно и знает, что у сестры есть двое заботливых детей». «К чему тогда эта срочность?» «Как сказать», — у Робин поубавился уверенности. «Ее только что выписали из больницы, о чем он, вероятно, знал еще до отъезда в Оксфорд. Если у него так сильные родственные чувства, мог бы остаться в городе, встретить ее из больницы, а потом уж ехать на конференцию, как раз успел бы на вечернее заседание».